Голова шестая. Куда ведут хозяйские покои? Падает самолёт. Пилот сказал стюардессе, чтобы та предупредила пассажиров приготовиться к аварийной посадке. Через несколько минут пилот спрашивает стюардессу, все ли заняли свои места и пристегнули ремни. «Все», — отвечает стюардесса, — «кроме одного адвоката. Он до сих пор и раздаёт свои визитки». Анекдот. Из зеркала на меня смотрела измученная девушка. Овальное лицо с идеальными чертами, чёрные дуги бровей и пушистые ресницы подчёркивают большие синие лучистые глаза, аккуратные ноздри и изящного носа трепещут в напряжении, розовые губы мягкие, чувственные, недовольно поджаты. Белая кожа лица контрастирует с волосами, настоящим украшением, блестящей чёрной волной, спадающей ниже спины. ой, теперь разбавленной несколькими медными прядями, будто после милирования. Пара самых сложных крупных медных локонов обнимает девичье лицо, смягчая холодную, словно неживую красоту, добавляя красок, но, увы, подчеркивая покрасневшие глаза и залегшие под ними тени. Длинное платье, если ориентироваться по моде земли из средних веков, на первый взгляд строгое, На второй вполне нарядная. Широкий ворот открывает шею, ключицы и большую часть изящных плеч. Дальше мягкий чёрный бархат плотно облегает торс. Шнуровка на спине подчёркивает грациозный силуэт, тонкую талию, высокую грудь и округлые бёдра. Ниже талии верхнее платье расходится клинями, открывая складки нижней юбки из молочного батиста. Рукава тоже скроена и интересна и нарядна. Колокольчиком расширяются от плеча и тоже сшитые из двух слоёв ткани, верхнего из чёрного бархата и нижнего молочного батиста. По вороту, по юбке чуть ниже талии и к линиям, а также к краям рукавов бежит филигранная золотистая вышивка. Из украшения на этой потрёпанной жизнью нимфе тонкий чёрный металлический ошейник без следа застёжки и листыка. Хотелось содрать эту проклятую штуку, Резерваций сломать хоть как-нибудь, но не вышло. Только кожу поцарапала и натёрла до красноты не более. Даже высосать из него магию не получилось. Похоже, к козлу она не имела отношения. Помимо эфемерного красивого создания в моём лице, к виду которого ещё привыкнуть надо, отражалась и комната. Просторная с высокими стрельчатыми окнами, тяжёлыми бархатными портьерами на дверных проёмах, с паркетом из тёмного дерева. широкой кроватью под балдахином, парой изящных кресел и наконец туалетного стола при зеркале, в которое я смотрелась. Судя по количеству различных баночек, распространявших цветочный аромат и других женских штучек, хозяйка покоев неустанно пеклась о своей внешности. Но главное, что было в этих покоях, Большая купальня, где я, к своему полнейшему счастью, помимо собственной купальни, обнаружила пусть допотопный а-ля дырка в полу, туалет с канализацией и даже смывом. Дёрни за верёвочку, водичка всё смоет. Глядя на этот признак прогресса, я улыбалась, как дурная, даже заставила немного поволноваться парочку затравленных мной служанок, которым Велина Лисира приказала привести леди в порядок. И мылоси я в каменной ванне купальни с горячей водой из-под крана. Правда, как потом выяснилось, её нагревает примитивный артефакт встроенный вентиль, а по трубе течёт холодная. Боже мой, как же усламительно приятно было окунуться в горячую ванну с пышной ароматной пеной и увлажняющими маслами. В общем, в порядок моё многострадальное тело привели за час. Но от переселения в хозяйские покои в центральной части замка на втором этаже я не испытала настоящей радости, потому что всё нутро противно дрожало в этом логове чёрной лисиры, до основания пропитанном омерзительной чёрной магией. И что ещё более важно, от пугающего ощущения надвигающейся чудовищной развязки, где я буду жертвой на алтаре». И плевать на чём, самой Лисирой или её преследователей, ведь не зря же меня внезапно переселили от мыли и приоделе. Нравится какой ты стала. Голос Лисиры раздался уже привычно, когда не ждёшь, вкрадчивый и самодовольный. А вот и она сама появилась за спиной моего отражения в высоком овальном зеркале в оправе цвета бронзы. Мы скрестили взгляды, словно фехтовальщики на поединке, выискивая слабые места. После выяснения моих магических способностей и особенностей питания прошло не более пары часов, и вот она снова здесь, рядом, не даёт расслабиться и хоть чуть-чуть дух перевести. Ни к добру это участившееся внимание. Я ответила сухо: "Нет". "Почему?" неподельно удивилась она. "Слишком холодная красота скорее отталкивает. Таких не любят, даже боятся". Лисира разорвала наш зрительный поединок. И по-новому взглянула на моё отражение, и чем дольше изучала, тем более задумчивой и напряжённой становилась. Коричневые брови бывшей хозяйки тела сомкнулись у переносицы, она не скрывала недовольства. "Ошибаешься. Для тех, кто меня знает или хоть раз видел, разница между прошлой мной и нынешней тебе очевидна. Я истинный, совершенный в своей красоте и могуществом рак. Ты всего лишь тьма". Причём в худшем его проявлении не антагонист света, а его обратная сторона естественное равновесие. Лисира совершенно неожиданно добавила света в моё беспросветное существование здесь. Разве это плохо? С ощурив жуткие чёрные глазище, она более внимательно и придирчиво осмотрела меня, пробежавшись от прожевших пряди вдоль лица. до кончиков бархатных туфель, которые едва выглядывали из-под молочного подъюбника нижнего платья. И резко подняв руку, потянула за пылавшие мраком пальцы, намереваясь коснуться моих волос. Я дратнулась, снова рефлекторно создав непреодолимый для её магии щит. Удивительно, но моя выходка не вызвала у Лиси ры ни капли раздражения. Она медленно опустила руку, посверлила меня нечитаемым взглядом, а потом, отвернувшись, подошла к столу у погасшего камина. Коснулась толстого тома в тёмном кожаном переплёте, полистала жёлтые страницы, несколько мгновений томительного молчания, пока я переминалась с ноги на ногу, не зная, что она предпримет дальше. И вдруг, Алисира хмыкнув, медленно обернулась и, вглядываясь мне в лицо, предложила: "Хочешь, я научу тебя читать?" В замке большая библиотека, скрасишь свои унылые дни чтением. Скрывая внутренний трепет, я охрипло мурлыкнула. Разве у нас появилось много времени? Время слишком дорого, чтобы его понапрасну тратить. Снисходительно заметила она, убивая мою робкую надежду на отсрочку зловещего финала её плана. Тогда каким образом ты хочешь научить меня вашей письменности? Суху уточнил я сунув ладони в длинные, но неудобные рукава и сжав руки под грудью. Лисира повела плечом, привлекая внимание к своей нарядной белой рубашке с рукавами-фонариками, и почти равнодушно пояснила: "Магически передам тебе частичку своих знаний, это не займёт много времени и несложно, зато сможешь читать и писать на лаверском". Заметив сомнение на моём лице, вкратчиво добавила: Наш язык распростран в большинстве соседних королевств. В древности это была огромная империя, но потом распалась под гнётом политических и экономических проблем. Но единый язык остался. И что надо делать? Я была абсолютно уверена. Не просто так она сделала вид, что щедра и заботлива, однозначно что-то задумала, но мой щит мешает. «Тем не менее научиться писать и читать в мире, где за тобой гоняются все, кому не лень, слишком важно. Опять-таки поможет спастись, выжить, при условии, что удастся сбежать из замка, в котором меня свои караулят, как опасного преступника, и который, к тому же, осаждён моими врагами, жаждующими отправить на эшафот. Ничего особенного, надо прилечь и расслабиться, и артефакт всё сделает за нас». и я с минуты молчала, мучительно решая, что важнее, необходимое для дальнейшего выживания знания или защита собственного тела от поползновений лисиры. Убить меня ей не резон, причинить вред тоже. Это уже доказано на многих примерах. Поклянись на крови, что научишь меня читать и писать, и ничего кроме этого мне в голову вкладывать не будешь. Потребовала я, решившись на отчаянный и крайне рискованный шаг, Услышав моё требование, Алисира неожиданно призадумалась. Даже с неким уважением окинула меня взглядом, анис нисходительный и презрительно. Помучав меня молчанием, пожала плечами и царапнула себя до крови по ладони, затем выполнила моё требование, произнесла заветные слова клятвы. Её ладонь вспыхнула чёрным, от чего я испуганно вздрогнула, но потом расслабилась. Даже если на пакости то не очень. Эх, учиться мне ещё и учиться, как жить среди чёрных, подлых, коварных магов. Лучше бы я потратил год на изучение письменности Ловера, чем то, что случилось после её скоростного изучения с помощью лисиры. Стоило нам лечь на кровать, а мне снять щит, она положила обеими руками на лоб половинки чёрного камушка, не выглядевшего пугающе. Но уже в следующий миг мою голову словно в булькующий азот окунули, где мозги моментально заморозило холодом рака. К себе я пришла не сразу, причём от хлёстких и резких пощёчин. Открыв глаза и сфокусировав взгляд, резко перевернулась на бок, чтобы привычно избавиться от желчи в желудке, когда лисира рядом колдует. Но в этот раз мне полегчало. Я мёрзла от гулявшего в моей крови мрака. Голова стала тяжёлой и мутной. Наконец я смогла просепеть. Что ты со мной сделала? Ночью вы читать и писать. Лисира снисходительно, как ручного щенка, похлопала меня по щеке. До меня дошло. Ты накачала меня своим раком. Я выполняла условия клятвы, ничего сверх того. Но мы же не оговаривали, что передачу знаний можно проводить разными способами. «Я предпочла с помощью своей магии, к сожалению, смогла впихнуть в тебя капельку, ровно для выполнения клятвы. Больше ты не приняла, сразу отторгала. Но и этого хватит», — улыбнулась она. «Хватит для чего?» — я уставилась на неё с ненавистью и страхом, со стыдом из-за собственной глупости, лени и малодушия. «Вот цена за халяву. Получи и распишись». Чтобы вернуть себе надлежащий чёрный вид, хихикнула Лисира и вскочив с кровати танцующей походкой направилась прочь из комнаты. А я, кряхтя и постояв, поплыла zig-zag к зеркалу, чтобы убедиться. Да, глаза не изменились, они зеркало души и по-прежнему синие. А вот волосы вернули себе первоначальный истинно чёрный цвет. И судя по мучившей меня до сих пор тошноте и ломоте, мрака досталось не капелька, и вывести его из организма будет непросто. Дальше взгляд зацепился за книгу. Поэтому я добрела до столика, замиранием сердце раскрыл её и выдохнула с облегчением. Из бочки с дёгтем я пока с неясными потерями добыла ложечку мёда. Мне было настолько плохо, что пришлось держаться за столешницу, пока головокружение прошло. Прикрыв глаза, я думала о том, что Лисира знает. Её магия в моём теле вряд ли надолго задержится, а значит, кровавый финал её затеи близок. Можно сказать, уже скребётся в дверь. А у меня, как не было, так и нет реального плана спасения, только его жалкое, нет, скорее, призрачное подобие. Приоткрыв глаза, я убедилась, что головокружение прошло, поэтому рискнула выпрямиться. От слабости дрожала каждая клеточка моего тела. Ведь уже седьмые сутки на диете из корки хлеба и воды. Благо, утром с магией Раджанов повезло, резерв свой немного пополнило. Но теперь всю накопленную энергию придётся потратить на борьбу с внедрённым раком, лютым холодом, засевшим во мне. И разлёживаться некогда. Поэтому с тяжёлым вздохом, собрав остатки сил, я приступила к тщательному изучению хозяйских покоев. Выяснила, что помимо а почевальной с купальней, здесь имеется гардеробная с барахлом лисиры, множеством нарядов, похожих на тот, что сейчас на мне, обувью, плащами, даже меховыми манто, в одной из которых я завернулась, чтобы согреться. Всё в едином чёрном цвете. К опочевальне примыкает просторная гостиная или кабинет, как посмотреть, стол с письменными принадлежностями и сложенными стопкой документами, и стол побольше с широкими стульями с поручнями и подушками на сиденьях. Наверное, кресло средневековое. К сожалению, в наведённом здесь стерильном порядке я не нашла ни единой важной бумаги, только расходные книги по Кверигу, письма Виланов с жалобами на соседей, счета и прочая мелочь. Пережидая очередной приступ слабости, я усталой и расстроенной сидела за столом лессиры. В прошлой жизни историю я изучала в объёме учебных программ, но несколько рыцарских романов читала. Поэтому, оказавшись пленницей в Квериге, первые дни обследовала все закоулки маленькой комнатушки под крышей башни, где меня заперли. Ситуации возникают разные. А значит, чёрные ходы или хотя бы один запасной спасительный должен быть, обязан. Ведь это вопрос выживания лорда и его семьи. Но в Северной башне я его не нашла. Похоже, туда отправляли таких, как я, пленников, для которых спасение не предусмотрено. А вот в хозяйских покоях шансы найти чёрную лестницу очень высоки. Для Лиссиры важно, чтобы о подмене тел никто не узнал. Поэтому меня поселили в её покоях хозяйских, одели от мыля, ещё и чёрной привычной её магией залили. Теперь я уверена, что не просто так Лисира Селия нам с фанатичным упорством тащили меня в кверик, уже зная, что здесь их ждёт и ловушка, и осада. При этом обитатели замка уверены, что я настоящая Лисира, ведь к мне никого из них не пускали. Допускали в мою камеру только самых приближённых и обречённых будущих жертв Лисиры. А значит, у неё однозначно разработан, продуман и до мелочей и успешно воплощаемый в жизнь план побега из кверега. Сбежит, бросив меня на растерзание клыкам рамдера, измотенную, вконец отупевшую от голода и пустого резерва, покорно ждущую смерти. И вряд ли кто-то поверит покойной Чёрной магине, что она не та, потому что загнали добычу по всем правилам, осаждали замок, победили отчаянно бившихся защитников Кверига, над которым днём и ночью был раскинут чёрный купол эликсиры. И вот она сама в хозяйских покоях, бледная, что она не она. Бред и смех да и только. Можно было бы восхититься чужим коварным и гениальным планом, если бы мне не досталось его выполнять почётную обязанность жертвы. перспектива сложить голову вместо лесиры предала силы и я с ещё большим рвеньем занялась повторным обследованием покоев. Простукивала каждый миллиметр стен и полов, обнюхивала все уголки, трещинки и закоулки, заглядывала под и за мебель, ползала по полу в поисках следов от сдвигов, но должна же быть здесь замаскированная дверь в чёрный ход. И к ночи я наконец нашла. В полу под рабочим столом в кабинете Очаевшая от бесплодных поисков, я опёрлась о столешницу, а потом в бессильной ярости затрясла в уполскивая безнадёгу. Стол сдвинулся с места, пальцы нажали на скрытую панель под столешницей, и тут раздался лёгкий скрежет. Соглашующим биением сердца я заглянула под стол и увидела узкий ход, спирально уходящий вниз. Заблокировав ножкой стула дверь в покое, я ступила на чёрную лестницу. и покралась вниз, придерживаясь за стену. Вскоре я оказалась в тёмном проходе первого этажа, узком, затхлом, где темноту изредка разбавлял свет, проникающий из соседних помещений. Едва дыша, я заглянула в парочку из них. В первом оказалась пустая комната, где зачем-то горели дрова в камине. Во второй, в свете нескольких масляных ламп, в повалку спали мужчины в грязной, закопчённой и заляпанной кровью одежде. Так я и кралась по скрытому от всех проходу, ориентируясь по лучикам света из тайных смотровых отверстий или обычных щелей, знакомясь с расположением комнат и зала. Впервые в жизни я не боялась темноты, ведь уже узнала, что в этом мире есть гораздо более жуткие вещи, чем живущие в моей голове страшилки. Я исследовала все ответвления и помещения, Но голод притупил внимательность, в итоге пропустила движение воздушного потока, идущего снизу, и скатилась, посчитав с собой ступени так неожиданно обнаруженной лестницы в подвал. Но не издала ни звука. Встала не сразу, буквально до хруста жимая челюсти, чтобы не орать от боли и не стонать от слабости. Силами помог собраться сквозняк, пошевеливший волосы, щекотавший нос лесным ароматом и затхлостью. Цепляясь за камни древней кладки, я поплелась дальше. Увы, в скоре путь преградила решётка с огромным амбарным замком. Я её даже касаться не стала, тем более проверять на прочность, потому что всё во мне задрожало от знакомой магии, которая оплела прутья решётки. Умная Лисира позаботилась о безопасности лучше, чем я наивно полагала. Входить и выходить кому попало не позволила, защитив подземный ход чёрной магии. Несмотря на темень, я отчётливо видела чёрную нить, отходящую от решётки и убегающую вверх, видимо, к своей хозяйке. Уткнувшись лбом в стену, я приглушённо завыла от отчаяния. Что же делать? Остаётся только одно каким-нибудь невероятным образом успеть смыться следом за Лесирией и Элианом, пройти тайным ходом сразу за ними, пока клыкирам Дере будут брать штурмом замок. Но с учётом его положения пленницы это будет нереально сложно, один шанс на миллион. С трудом переставляя ноги от чудовищной усталости и слабости, я ещё пару часов блуждала по подземелью и ходам первого этажа, на всякий случай проверяя, вдруг мне повезёт, найду ещё один тайный выход из замка, который забыла обезопасить Лисира. Не нашла. Зато я наткнулась на кухню, огромную, полутёмную, безлюдную. В окнах виднелось сумрачное небо с багровым отливом вражеского купола, которому противостояла защита лисиры. Наверное, часа 3 утра или ночи. В груди невольно ёкнуло от этой усилившейся кровавой пелены, накрывшей весь кверик. Жутко представить того, кто способен на такую магию. Но времени нет. Скоро снова возобновят штурм. Польётся кровь из реки магии, от которой дымом стоят все волоски на теле. словно я в грозу на открытом стихии поле. Как и в любом средневековом замке, жизнь в Квериге подчинялась световому дню. Магов на Риме не так много, чтобы повсеместно использовать магическое освещение. Артефакты не дешёвые удовольствия. Они работали в тех помещениях, где проживали хозяева и их доверенные лица. А свечей и масла для ламп на всех не напасёшься. Поэтому обитатели этого замка вставали с рассветом, А жизнь замирала с закатом. Но сейчас ещё слишком рано, так что у меня есть хотя бы час до прихода кухарки или повара, успею найти хоть что-нибудь съедобное. Выбравшись из тайного хода в кладовке, где мой нос тут же уловил запах колбасы, сыров и копчёностей, я мгновение поколебавшись, решила оставить их на потом, а сначала попробовать найти что-то более лёгкое. Свет из окон позволял рассмотреть замковый пищепром в подробностях. Древные печи, котлы, разделочные столы, стеллажи, заваленные разной снедью, сырой и готовой, плошки, поварёшки, остро воняло жареной рыбы, хотя я её нигде не обнаружила, но про себя мысленно спросила у вселенной: "Почему даже дорогущие духи пахнут сутки двое, а запах жареной рыбы ничем не вытравить неделю?" Вопрос был риторическим, и вселенная отвечать не спешила. Сунув нос в ближайший чугунок, я блаженно застонала. Из него пахло крупой и шкварками. Наверняка не еда для господ, скорее всего, кто-то из кухонных работников не доел весьма скромный ужин, но для меня он показался пищей богов. Жиденькая каша с редкими кусочками сала и мяса поглотила всё моё внимание. Я пришла в себя, выскабливая неизвестно откуда взявшейся ложкой дно Доедая последние крупинки, но спустя секунду поняла, что моё подсознание сработало, потому что за углом услышала шорох. Живот напоминал барабан от количества поглощённой еды. На странное дело больно или плохо от переедания не было. Я ощущала, как мой внутренний кальмар, источник и резерв, оплётал голодавшими щупальцами желудок, магически ускоряя переваривание и жадно высасывая из него все соки. По телу разливалось приятное, сытое тепло. Именно это тепло успешно выгоняло из меня мрак лисиры. На коже словно прохладная испарина выступила, жгучая, неприятная. Опять шорох, и я с забившимся, пойманной птицей сердцем направилась в угол, где что-то шуршало. Или кто-то. Обогнув плиту и завернув за угол, вздрогнула, столкнувшись с испуганным взглядом худой и измученной женщины, сидевшей на тонком грязном тюфяке, Из-за её спины выглядывали чумазые детские мордашки. «Я тут вот проголодалась немного», — пролепетала я. «Леди!» — в отчаянии всхлипнула женщина, привалившись к стене. «Не губите! Вы бы приказали, я бы вам всё-всё принесла!» Тихо! Я испуганно вскинула руки, но лишь ухудшила ситуацию. Женщины и дети ткнулись лбами в пол и жалобно заскулили, моля о пощаде. Мой первый порыв прикинуться грозной сумасбродной хозяйкой, по ночам вылизывающей чужие котелки, накрылся медным тазом. И всего-то хотела прекратить вопли, чтобы сюда весь замок не сбежался. Пока я убеждала несчастных не шуметь, благодаря пополнившемуся резерву, разглядела у них всех троих магические удавки на шеях и прикреплены они к стенам. Это что получается, семья привязана к верегу как рабы? привязана буквально магией, не уйти, не сбежать, и находиться можно, судя по всему, лишь в пределах кухни. А если пожар, я содрогнулась, стремительно шагнула к пленникам и вдруг осознала, что сытный, плотный ужин позволил мне быстро восстановить силы, как физические, так и магические. Значит, основная подпитка моего резерва пища, обычная еда, а не чужая магия. Хвала всем богам. Я присела рядом с женщиной, которая отпрянула к стене и в полном беспросветном ужасе вытрясчилась на меня, положив ладонь ей на грудь, уже опробованным образом вытянула из неё всю черноту. Её вкус подтвердил предположение о проклятии привязки. То же самое я бы повторила с детьми, пацанятами лет 5-6. Очистить их от зла и проклятия лично мне ничего не стоило, скорее даже насытило магией, усилило Оказывается, творить добро не только приятно, но и весьма полезно. Вы свободны, я сняла удавки, сообщила я беднягам и предупредила: вам надо выбраться из замка как можно быстрее. Заодно и о своей проблеме вспомнила. Знаете как? Нет, леди, не знаю, ошарашенно прошептала женщина. Эх, и тут неудача. Но надежда умирает последней, поэтому не опускаем руки. Я горько хмыкнула, пожала плечами и призналась, ведь из-за неведения они могут пострадать. Я не леди, и уж тем более не лисира, поэтому никому ни слова о том, что было сейчас. Мой искренний вам совет. Не сможете бежать, прячьтесь в самый дальний угол. Как замок освободят, выйдите, а потом бегите подальше из этого гиблого места. Хорошо, леди... Как болванчик закивала женщина, тут же забывшая про неледь. Я время зря тратить не стала, подобрав в кладовке мешок, положила в него колбасы с сыром и протиснулась обратно в туннель. Надо вернуться в покое незамеченной. По дороге я всё же не выдержала и достала одну копчёную колбаску толщиной с сосиску и с наслаждением в неё вгрызлась. В конце концов, моя магия с проблемой переедания и усвоения пищи справляется просто на ура. Вдруг из щели в стене донеслись голоса и крики. Я остановилась, прислушалась и приникла к ней, продолжая жевать. Передо мной оказался главный замковый зал, большой и освещенный. А ведь пару часов назад здесь было пусто и темно. Зато сейчас слишком многолюдно и оживлённо. На обитом чёрном бархатом кресле с высокой вычурной деревянной спинкой вальяжно развалился Элиан, положив ногу на ногу. Опёршись локтями о подлокотники, сцепив в пальцы, он наблюдал за происходящим с привычной абсолютно равнодушной физиономией, ходячий труп однозначно. С противоположной стороны от хозяйского трона в невероятных размеров очаге пылал костёр. Рядом с ним в кресле сидела Лисира, как и её супруг, наблюдая за тем, как к восемь её подручных, моих конвоиров и заглядатаев во главе старшесом которого я утром очистила, грубо загоняли в центр зала и заставляли встать на колени толпу людей — мужчин, женщин, детей. Бессознательно сунув в рот остатки колбаски, я хотела было уйти, но не смогла. Плохое предчувствие словно обездвижило меня. Я догадалась, почему стало безлюдно и в коридорах, и на кухне. Тогда как со двора, хоть и ночное затишье, доносились шум и лязг, Замок словно вымер. Всего-то трёх кухонных пленников и обнаружила за часы поисков. Похоже, остальные обитатели замка, кто не участвовал в боях на стенах и здесь, человек 50, в основном женщины, жались друг к другу, выли, молили о пощаде, пытались спрятать за собой детей. Мужчины, бывшие в единичном количестве, вели себя так же. Элиан неторопливо встал с трона и подошёл к Лесири. Я услышала его привычный, бесстрастный, неживой голос. «Ты уверена, что стоит это делать прямо сейчас?» «Да», — кивнула она, а потом, поморщившись, призналась. «Сам же знаешь, наши дела хуже некуда. Кверик стоит только благодаря моему куполу. Но эта кровавая тварь усилила натиск и выкачивает из меня с каждым часом всё больше сил». Этих высосем и всё, других в замке нет. Насколько меня ещё хватит? День, два, а дальше? Они прорвутся, а я окажусь пустой. Придётся искать новые источники пищи. Но ты же понимаешь, что вне к верега многочисленные жертвы могут привлечь ненужное внимание и разрушить наш тщательно продуманный план. Поэтому придётся ограничить себя в подпитке. Время на исходе. Пора защищать хвосты. Будь по-твоему. Кивнул Элиан, помогая жене подняться с кресла и величественно двинуться в сторону завывших колено преклонённых жертв. Дальше началось нечто неописуемо кошмарное, что нормальному человеку невозможно представить. По залу кружил мрак, который выпустила из рук Лисира. Он сновал мимо её чёрной команды и хищным голодным зверем впивался в тела кричавших людей. Это было настолько чудовищно, что я впала в оцепенение, не в силах закрыть глаза, отвернуться, отстраниться. Во мне ещё бились крохи чужой магии, кололи ледяными укусами, расползаясь по венам, озывал к себе тот мрак, что пировал за стеной. Одно за другим падали тела, высушенные до костей и кожи. Запрокинув головы, дрожали от наслаждения приспешники Лисиры, Эйлен и сама чёрная людоедка. Айя содрогалась от ужаса, первобытного ужаса цивилизованного человека, попавшего на пир каннибалам. Когда на каменном полу растянулось последнее тело, а жутко грохнув обтянутыми кожей костями, я едва слышно всхлипнула, просто пытаясь протолкнуть в сведённое горло воздух. Не знаю, то ли это всхлип, то ли разбушевавшаяся чёрная магия во мне, не сумевшая получить подпитки, ещё и борющаяся с моей собственной. Но лисица резко обернулась к стене, за которой я пряталась, и она оказалась не единственной. Синхронно с ней Элиан запустил в меня магический шар. Стена разнесло в клочья, меня впечатало в противоположную. Очнулась я в лисиреной апочевали, прикованная к изголовью кровати. в компании хозяйки покоев и её супруга. «Дура, чуть всё не испортила!» — прорычала мне в лицо Лисира, правда, попутно водя надо мной ладонями и щедро источая мрак. Мой щит возник рефлекторно, отсекая от воздействия чужеродной магии. Элен неожиданно усмехнулся и ещё неожиданно швырнул мне на ноги тот самый мешок с колбасой и сыром. И уж не стесняйся, и не благодари за то, что внешность со здоровьем мы тебе тоже сейчас вернули, а то я их слегка подпортил файром. Сама виновата, не стоило шеляться где попало. С тобой слишком много проблем, Леся, с угрозой прошептала Лисира. Тогда отпустите, зло выплюнула я, дёрнув прикованной рукой. Обязательно, как придёт время, равнодушно пообещал Элиан, уводя взбешённую жену-маньячку из апочевальной. и ушли, оставив меня прикованной к кровати. Осмотрев порванное и почерневшее платье, затем ощупав всю себя, убедилась, что совершенно целая и невредима. Помимо мешка с припасами, мне оставили под кроватью горшок и кувшин с водой рядом с кроватью. Заботливые сил нет, чтобы проклять